Глава седьмая. Машенька, а сейчас страх от Лёшки на угнию прошел, они продолжают сидеть в столовой. Тихонько подавывала в трубку Инга. Машуль, помоги хоть как-нибудь. Хорошо, сейчас попытаюсь с бабушкой переговорить, а потом тебе перезвоню. Вздохнула великая княжна. Жди звонка и не вздумай натворить глупостей, подружка. Обещаю, Машенька. Мария брала телефон в карман и нахмурилась, а Варвара, просидевшая все время разговора рядом, напряженно спросила у сестры. Не всё разобрала. Что там у Юсуповых происходит? Инга сама толком ничего не знает. Утром её дед с отцом куда-то ездили, а вернувшись, закрылись в кабинете у князя и долго оттуда не выходили. Ближе к обеду особняк Юсуповых окружили консильярские, а потом приехали Лёшка сколько и Сашкой, патриарх и князь Шереметьев с сынами и Анькой. Лёшка очень вежливо попросил Юсупова всех гостей покормить, и они закрылись в столовой. Недавно туда и наш отец заявился, после чего Инга почувствовала Лёшкин гнев и решилась мне позвонить. Ужас какой! Варвара прикрыла рот ладошкой. А почему Инга подумала, что это Лёшкин гнев? А ты дурёха, ещё кого-то знаешь, кто гневом владеет в степени, позволяющей чувствовать его сквозь стены? Не, -а. что делать будем? Лёшке или папе позвоним? Алексей с папой, судя по всему, на работе. Задумчиво протянула Мария: "Им мешать нельзя". Так до бабушки пойдём, как ты Инги сказал, чтобы опять нарваться на очередные получасовые нарвоучения на предмет вмешательства в дела, которые нас пока не касаются, хмыкнула Мария. Идём сразу к деду, он нам или всё пояснит, или сразу выгонит, хоть время сэкономим. В кабинет царственного деда сестёр пропустили практически без задержек, а после их вопрос относительно происходящего в особняке Юсуповых император улыбался. Что, внученьки, подружка за помощью обратилась? Да. Отцу Лёшке звонили? Деда, мы же с панятим сразу к тебе пришли. А к чему камни, а не к бабушке? Он продолжал улыбаться. Ну, всё, страны замялись. Соображайте, император покивал головой. И используйте для достижения цели оптимальный пути, в том числе и мою к вам слабость, как и Инга, ваши с ней дружеские чувства. Имеет право, Мария ещё больше выпрямила спину. Друзья в том числе и для этого существуют. Полностью согласен, Машенька, но в этот раз я вам не помощник с Юсупом, ещё до конца ничего не ясно. Приём закончен, внученьки. Девушки надули губки, а Варвара с вызовом заявила: "Ваше императорское величество, мы вынуждены обратиться к её императорскому величеству, о чём и ставим вас в известность". И посмотрел на сестру. "Пойдём, Маша, дедушка сегодня нас не любит". И они развернулись и с гордым видом направились на выход из кабинета, а император грустно пробормотал: Правильно, девочки, друзья, надо ценить их. В вашей жизни будет уже не так много, а вот проблема у этих друзей со временем станет ещё больше. Императрица, только что вернувшись из дневной прогулки, занималась тем, что вместе с младшей внучкой Лизонькой смотрела мультики. Выслушав Машу Свари и Марию Фёдоровну, предупреждённые звонком супруг, просто отмахнулась. Не вмешивайтесь, без вас разберутся, и погладила по голове младшую внучку. Не отвлекайся, Лиза. Твои сёстры суют свои носы туда, куда не положено. Бабушка возмутилась Мария. Да как так-то? Инга просит о помощи, а ты нам говоришь не вмешиваться? Я сейчас отцу буду звонить. Только попробуй, с угрозой произнесла императрица, не отвлекайся от экрана плазменной панели. Я тебе такую жизнь во время новогодних праздников устрою. Юсуповы своей позавидуешь. Бабушка Тут в разговор влезла Елизавета, схватившая пульт и поставившая мультик на паузу. Бабуля, сестрионки, девочка вскочила с дивана и состроила умилительно серьезный вид. Не ругайтесь, ругаться не хорошо. А все лизненько из-за того, что твои сестры вести себя не умеют, хмыкнула Мария Федоровна. Сейчас они принесут нам с тобой извинения и пойдут делать домашние задания, потому что рано им еще взрослыми делами заниматься не доросли. Алешка дорос. Марий не собирался отступать. Он всего на год меня старше. Да в вашем возрасте год за три идет глупая девчонка. Императрица медленно поднялась с дивана. А Алексей еще и такое воспитание в роду Пожарских у белобородого получил, от которого я вас дурьев всю жизнь и берегала, жалела, пигалиц малолетних. Марии Федоровну несло, чтобы вы у меня в грязи не ползали сутками по лесам, днями кроссы на темпе не бегали, чтобы вы в полной семье воспитывались в вертихвостке. учились в тепле уюте с своими будущими родами управлять. Бабуля, не ругайся на Машу и Варю, они хорошие. Елизавета насупилась и посмотрела на императрицу с подлобья. Лизенька, конечно, твои сёстры хорошие, Мария Фёдоровна заводилась всё больше. Они просто молодцы, а все мои усилия пошли прахом. Только Алексею мне из всего рода противостоять смог и сумело держать победу в нашем противостоянии. Надо было вас, Секилявок, в грязь по самые маков кумакать и сквозь строй дворцовых с тайгой пропускать, и на скотобойню почаще возить, чтоб крови не боялись. Гляди, что-нибудь путное из вас и получилось бы. Бабушка, Мариц и Варвара уже чуть не рыдали. Что, бабушка? Берите пример со старшего брата. Никаких сомнений в собственной правоте. Умение идти до конца даже под угрозой смерти. А как он защищает своих близких? И это я не говорю про белобородого Петрова, Вяземского и Пофнутьеву. Алексей к Юсупову вашу подружку Аньку приволок. Что думаете, просто так поглумиться? Ваш брат Шереметев и лишний раз даёт себя настоящего. Рассмотри, что бы у глупой девки розовые очки спали, а вы на такое способны? Бабушка совсем потерялись, сёстры, забыв, зачем конкретно пришли. Я вас двоих белобородову на перевоспитание отдам. Он из вас быстро всю дурь выбьет. Опыт у него огромный, раз из Алексея с его-то характером достойного Романова сделал. Бабуля Елизавета стояла с закрытыми глазами. Сестрёнки тебя пугают, хватит на них ругаться. А девочке повеяло, и Марии Фёдоровне стало страшно. Как тогда с Алексеем много раз до слабее. До великих княжон дошёл лишь слабый отголосок гнева, но дошёл. Близенька. Императрица, забыв про все на свете, смотрела на внучку круглыми глазами: "Лизенька, малышка, ты успокойся, я больше не буду ругаться". "Хорошо, бабуля", кивнула та, но глаз так и не открыла и гнев постепенно сошел на нет. "Ты сделай так, как просит Маша сварить Инге юсупву и моя подружка тоже", и уверенно добавила: "Алексей хороший, он Инге все равно в обиду не даст". "Лизенька, обещаю, с Ингой будет все хорошо". А у тебя малышка все в порядке? уже смелее спросила Мария Федоровна. Девочка, продолжая стоять с закрытыми глазами, кивнула и зулыбалась. Бабуля, а почему ты за меня так переживаешь? Со мной все хорошо. И безошибочно повернулась к старшей сестре. Машка, ты теперь не бабушка меня не обойдешься. Почему? Следующей была средняя сестра. И ты, Варюша, тоже? За находящихся в шоком состоянии девушек поспешила ответить Мария Федоровна. А ты глаза открою, Лизенька. Императрица частично вернула самообладание. Не делай это старших сестер пугать. И, дождавшись, пока Елизавета проморгается бочком, направилась к выходу из своих покоев, открыла дверь и резко с командалой сидящим в коридоре Валькире: "Бейстер ко мне дежурного колдуня, девеньки, и не по рации, а ножками его ко мне приведите. Только тихо, не надо поднимать лишнего шума." Старшая Валькирия кивнула и махнула рукой вскачившей на парнице, которая быстрым шагом скрылась в коридорах большого дворца. А Мария Фёдоровна аккуратно вернулась в покои, убедилась, что Елизавета вновь заинтересовалась происходящим на экране телевизора, достал телефон и набрала супруга. Коленька, не мог бы ты срочно меня навестить? Даже так, быстро всё бросай, Романов, и чтоб через 5 минут я тебя видела в натуре, милый. Да про Сюсуповых продолжался до тех пор, пока в углу столовой не завозился с телефоном мой отец. После того, как он стал и знаками показал мне выйти, я сказал: «Скоро вернусь, не отвлекайтесь, господа». И проследовал в гостиную след за родителям. Быстро все разошлись по своим покоям. Раздраженный с команды он семейство Сюсуповых, которое так с момента нашего прихода и не покинуло помещения. А после того, как гостиная опустела, повернулся ко мне. В свете наших предстоящих переговоров с беглыми батюшками Юсупова пока не должны оказаться в бутырке. Кроме того, обстоятельства изменились, и за князя с наследником очень сильно попросили. Отказать мы не можем. И тут же пояснил: скоро ты в этом убедишься. А теперь, сынок, слушай внимательно, что именно ты должен сделать. В столовой я вернулся уже один, родитель отправился на улицу, набирая кого-то по телефону. Господа и дамы, сходу начал я и буквально с разбега упал на стул. Прошу прощения, что вынужден прервать столь интимное общение многоуважаемого патриарха с не менее уважаемым князем Юсуповым, но сейчас мне хочется услышать мнение пострадавшей стороны обо всём происходящем, а именно ваше, дорогой Андрей Кириллович. Ваё, напрякся князь Шереметьев. Ваш Андрей Кириллович, к внуя, услышали вы достаточно выводов должны были сделать нужные, так как вы оцените предварительную вину Юсупова в деяниях, затронувших в том числе и вашу внучку? Аня побледнела и опустила глаза, а сам Шереметьев переглянулся с сыном и выдал стандартную фразу. Всёноу смотрение государя нашего. Андрей Кириллович, вы всё же опишите Виктору Васильевичу произошедшие с Анной, а потом его святейшеству поделится с нами своими впечатлениями от моего визита в Обняк Крымзинных. Вот что мне понравилось в этих двух отчётах, так это краткость и отсутствие лишних украшательств со стороны высказавшихся лиц. хотя патриарх о многом умалчал, особенно о моих исполнениях в особняке карمزных и тех красочных эпитетах, которыми меня награждал его младший брат. Отлично, господа, я хлопнул себя по коленям. Андрей Кириллович, а войну объявить Юсуповым, который, как выяснилось, за всех сил помогали тагильцам, желания нет? продолжал давить я. Лично могу вашу заявку в императорскую канцелярию отвести и похо하다ть, чтобы её скорейшим рассмотрением государем, но с условием. Если будет выплачена вира, все получено уйдет в приданое вашей невинно пострадавшей внучки. Гнёс кивнул, готов написать уведомление прямо сейчас. Отлично, другого ответа от вас, князь, я не ожидал. Кроме того, Алексей Александрович, я хочу, чтобы вы вместе с этим уведомлением передали государю нашу жалобу на Его Святейшество. Патриарх нахмурился и яхмыкнул. Вот как? Позвольте узнать подробности. Действие... подчинённых его святейшеству навредили нашему роду. Святослав тоже должен понести справедливое наказание. Князь Шереметев всем своим видом демонстрировал непреклонность, а патриарх лишь вяло отмахнулся. Романовы и так убограли патриархию как липку. Андрюша, побойся Бога. Не прикрывайся Господом нашим свят, гордо выпрямился князь. Эксклюзива на освящение всей нашей деятельности на 5 лет не будет вполне достаточно. Год, Андрей. Три святые не имеют к ним претензий. По рукам, вздохнул тот, как коршены налетели. Совести у вас нет. Что у Шереметевых, что у Романовых. Прекращаем ненужный базар, господа. Прекращаем ненужный базар, господа, прикрикнул я. Давайте не будем забывать про наших уважаемых хозяев. И посмотрел на патриарха. Ваш святейшество, от государя получено распоряжение посадки господ Юсуповых после проведения всех первичных следственных действий под домашний арест. Это же касается и всех остальных Юсуповых, которым запрещено покидать расположение особняка. Обеспечение этой меры пресечения возложено лично на вас, ваше святейшество, при условии безусловного доступа к подозреваемым со стороны тайной канцелярии. Так что боевым батюшкам вы здесь всё же найдёте применение. Теперь настала очередь Юсуповых. Виктор Васильевич, князь с сыном вскочили и поклонились. Наличие вершеры меча он признаёте? Признаём, ваше императорское величество. Замечательно. Гарантом тоже назначается его светлость Святослав. Условия домашнего ареста соблюдать будете? Даем слово. И еще, Виктор Васильевич, если бы не Инга, мое к ней отношение и ее звонок моим любимым сестрам, которым я ни в чем не могу отказать, вы с сыном сейчас бы валялись в подвалах бутырки со сломанными конечностями гадили под себя, а родичи бродили бы по руинам сожженного особняка. И это стало бы только началом. Намек понят, князь? При данной инге после вашего намека ваше императорское высочество будет только увеличено. Приятное имеется с вами дело, Виктор Васильевич. Ваш святейшество, как вам такой расклад? Более чем устраивает сын мой. Тогда будьте так добр и заканчивайте допрос, а мои братья и эти совершенно безобидные дяденьки, я встал и указал в сторону прохрасываном. Потом мне в подробностях доложь о ваших успехах. Честь имею. Отец. Сёстры попросили, одет не смог отказать, и что? Пытал в машине родителей я. Чего вы меня в Кремль ты дёрнули? Я где-то серьёзно накосячил? Думаю, даже государь не смог бы провернуть всё лучше. Отец грустно улыбнулся. Все эти старые дружеские связи с фигурантами, знакомство с их родющими, совместно выпитый литр крепкого алкоголя при славуте Пуцсоли. А тут ты со своей репутацией полного отморозка, плюющего на все эти условия. Молодец, сынок. Ты действительно справился на 6 баллов из 5, заставив патриарха вести основной допрос. Теперь он с нами ещё больше повязан. Понимаешь, о чём я? Если бы не понимал, не заставлял бы его, кивнул я. Хотя он и так не против сотрудничества. Да что ты такое говоришь? вскинул бровь родитель. Сегодня он согласие на завтра нет, а тут такая запись допроса с его непосредственным участием. Никуда патриарх теперь не денется, сынок. Отец. Я бы на твоем месте не был так уверен, и поморщился. Насколько я вижу, патриарх он цельная личность и на сотрудничество согласится только в том случае, если это будет соответствовать его понятию справедливости. Подумай об этом и не принимай желаемое за действительное. Родитель задумался и кивнул. Яйца учат курицу докатились. Но, пожалуй, ты прав, дам консилярским спецсам именно такую установку. Зачем Шереметев к Юсуповым приволок? Ты прекрасно понимаешь, зачем и почему спрашиваешь. От тебя хочу услышать, чтобы у Анны не было в отношении меня иллюзий. Пожал плечами я. Может, тебе стоит тогда что-то подобное перед Алексией с Викторией устроить? Родитель во всю улыбался. Алексия с Викторией так про меня все знают и ничего нового не увидят. А Анна еще молоденькая и находится в плену романтических представлений. Короче, жизни не видела. Жизни не видела? Отец ухмылялся. А ты, сынок, ее видел эту жизнь? Ну, я действительно потерялся. Вот, вот, родитель закивал. Ты мне, знаешь, кого напоминаешь? Выпускников одного нашего специализированного интерната поставщика кадров для тайной канцелярии. Эти сироты при наличии достаточно жёсткого воспитания, тоже в твоём возрасте, как никто, жизнь начинают понимать, а потом, столкнувшись с реалиями, не всегда могут к ним приспособиться. И выбраковываются, Лёшка, не найдя общего языка с обществом, становятся белыми воронами. Так может твоей Шереметьевой повезло, что у нее детство эти золотые годы до сих пор продолжается, а не наступает взрослая жизнь. Ты об этом подумал? Подумал. Пусть хоть так с ней ознакомиться, не другими способами. Какой ты у нас молодец. Все то он знает, за всех подумал и все решил. А я вот в отношении твоих сестер делаю все возможное, чтобы их детство продлилось как можно дольше. Понятно с учетом специфики нашего рода. Ты знаешь, что они последние три месяца фактически общения с матерью лишены. Бабушка твоя все контакты ограничила. Она и так и мать заменила, так что не так это и страшно, но всё-таки. Отец. Тебе не надо со мной делиться подробностями твоей счастливой семейной жизни. Меня ты не рожал бы. Извини, к чему веду, сынок? Не играй с чувствами других людей, особенно тех, кто тебе действительно дорог. А Шереметев смею думать, тебе очень дорога, хоть ты этого ещё и сам не понимаешь. Закрыли тему. Я начал злиться. Так чего в Кремль едем? Увидишь, вздохнул отец, и обалдеешь. На втором этаже Большого Кремлевского дворца почуял слишком большое напряжение, а плотное скопление дворцовых эволкири, дополненное тремя колдунами Тайги и еще двумя за стеной, не добавил мне оптимизма. А глядя в собравшихся в коридоре перед покоями царственной бабки с совмещенными с комнатой царственного деда громко поинтересовался: только не говорите мне, что с любимой бабульей страшное случилось, я этого не переживу. Типун тебе на язык клёшка, поплевал себе за левое плечо великий князь Владимир Николаевич. Шулечки у тебя, как у пьяного, ми шулечки. Гоптвахт, тебе явно не на пользу пошла. Это верно, откинулся на стуле Сан Саньч. Видите себя приличным, надо человек. И без грязных намеков, добавил Петр Александрович. Шурка, он строго смотрел на моего отца. Про следи за сыном. Я тоже повернулся к родителю. Отец, что за ерунда происходит? Очередной совет рода? Шагай, родитель подталкивал меня вперед. Все гораздо серьезнее. Зайдя в покои Марии Федоровны, я обратил внимание на еще большее напряжение, которое буквально витало в воздухе. Особенно заметно это было на фоне веселых детских глазков, доносящихся со стороны телевизора, настроенного на канал с мультфильмами. Помимо бабки, деда, сестер и двух колдунов из тайги, скромно устроившихся в углу в гостиной, никого больше не было. Всем добрый день, бодро поздоровалась я, а царственный дед властным жестом приказал мне замолчать и глазами показал на сестер, устроившихся на диване не подалеку. Если Мария с Варварой к нам с отцом повернулись, то от все внимание Елизаветы было полностью поглощено мультиком. Секундочку, что за ерунда? Я пригляделся к младшей сестренке получше и Лиза едва-едва светилась, светилась, твою мать! Повернувшись к Колдунам спокойным тоном спросил: "Господа, это то, о чём я думаю?" "Да, Ваше императорское высочество", одновременно кивнули они. Наернув темп поглубж, я потянулся к Елизавете. На меня буквально обрушился поток незамутнённых детских эмоций радости и сопереживания, видимо, относящихся к происходящему на экране телевизора. Глянув в доспех девочки, я увидел всё то же фирменное романовское сложное плетение из звёздочек. А вот внутренний доспех Елизаветы больше напоминал тот, что можно было наблюдать у Алексея. Эмоции сестрёнки постепенно стали меняться с сначала на удивление, потом на лёгкий испуг, а затем и на осторожную заинтересованность. Она меня явно почувствовала, да и я особо не скрывался. Братик, привет! она вскочила с дивана, оббежала сестру и кинулась ко мне, а когда я присел и обнял её, громко зашептала: "Братик, что это такое ты делаешь?" Тебя озывал Лизенька, нашелся я, и ты меня услышал. Молодец, какая! Она прижалась ко мне еще сильнее и также громко начала жаловаться. А те два дяденьки дворцовых меня также звали. А Маш к сварке так не мог, ты бабуль с дедули тоже. Ну, не все так могут, ты у нас особенная. Да я такая и без перехода. А ты с папкой к Юсуповым был добр, как сестренки просили. Конечно, Лизенька. Я же вам ни в чем отказать не могу, особенно тебе. и замолчал, делая при этом страшные глаза отцу, мол, отвлеки Элизу, что делать дальше, о чём говорить, я просто не знаю. Лизинька, дочка, кивнул родитель, а ты с отцом не хочешь поздороваться. Сестрёнка с большой неохотой слезла с меня и покорно забралась на руки к нашему родителю. А я подошёл к деду с бабкой. Могу гарантировать только одно, я грустно улыбался. Закончились ваши спокойные денёчки. Лиза в Кремле такого шороха наведёт, все проблемы со мной покажутся детскими шалостями. Дед покосился на бабку, а та подняла руки в защитном жесте. Сделаю всё от меня зависящее, но к такому Романовы меня жизнь не готовила. Так ведь теперь у нас молодёжь выражается. Император кивнул. Алексей, ты ещё самое главное не знаешь. Лиза бабушку с сёстрами ещё и гневом напугала. Я же только на это шумно выдохнул, пытаясь не вырубиться. Зашибись, приплыли. Гнев у Лизы вышел пока слабенький, продолжил дед. Но её с сверстником хватит слехвой, чтобы испачкать штанишки, а потом долго лечиться от заикания. А что будет дальше, можешь себе представить? Как никто другой. Мы на самом деле ждали только вас с Александром. Сейчас оставим Лизу на попечение Маши Свари и Колдунов, а сами пойдём к Ами в кабинет думать, что делать дальше хотя бы в ближайшей перспективе. Марис и Варвара оставаться отказались, твердо заявив, что желают участвовать в пристающем совещании. И дед недолго думая дал свое согласие. В результате с Елизаветой остались две доверенные валькирии императрицы и те два колдуна. Да еще нам с отцом пришлось дать девочке слово, что сегодня обязательно еще ее навестим. Первым делом с меня потребовали поделиться своим экспертным мнением. Да, Лиза однозначно колдунья. Называть сестренку ведьмой у меня не повернулся язык. Пока слабенькое. Больше на эту тему сказать ничего не могу, как и на тему гнева. Надо, чтобы её посмотрели Кузьмин с Лебедеву. А что про это есть в архиве Романовых? Ничего. Нахмурился дед, а остальные старшие родовичи грустно закивали. Первый раз у нас колдуньи среди Романовых уродилась. Значит, дело не в моей покойной маме, криво улыбнулся я, а в присутствующих здесь талантливом попашке. Получается так. А как у Лизы со стихиями? Потихоньку овладевает всеми четырьмя, ответил дед. Но если сравнивать с развитием Маши и Вари в их 8 лет, Лиза заметно отстаёт, а вот Доспех наоборот развит не по годам. Тебе, Алексей, это ничего не напоминает? У меня стихии вообще никак не шли, но тенденция одна к лицу. Есть ещё что добавить? Пока нет. Ладно. Ну, вроде, чьи какие у кого будут мысли? Именно с этих слов императора началась основная часть совещания. Мыслей пока никаких, вздохнул Сан Сан. Чьи-то эмоции. Это верно, кивнул Петр Александрович. И они многозначительно уставились на Марию Федоровну. К ним постепенно присоединились все остальные присутствующие. Ясно, хмыкнул Та. Раз я занимался воспитанием девочек, мне и вопросы решать. Хорошо, предложение следующее: Лизу в лице пока не выпускать, вплоть до окончания зимних каникул, и потратить это время на более вдумчивое изучение и оценку ее способностей. Ну и на соответствующие воспитательные мероприятия, ответственными за которые предлагаю назначить Лебедеву, Кузьмина и Белобородова. Почему их? С одной стороны, это профиль тайги, а с другой, если меня не изменяет память, в этом подразделении была когда-то сильный Колдуний, который погиб на той войне. Белобородов на ней даже жениться собирался. Значит, опыт общения они имеют. Кроме того, всё это время за Лизой будет приглядывать Алексей, а его девушка, Алексей Пофнутиев или Кузьмина, ему в этом поможет. Она ведь тоже этими способностями обладает. Императрица смотрел на меня, как и все остальные. Я молчки внул и, не подумав, сказал что-то против. Даже учитывая занятость Алексии, Елизавета была моей сестрой, и для нее я сделаю все возможное, а о том же попрошу и Лесю. На скидку пока все, закончила бабка. Еще предложение? Это был дед. Маша все правильно, сказала. Начал Сан Саныч. А там походу разберемся. Только у меня существенное уточнение. У Змин, Лебедев и Белобородов у нас проживают в особняке Алексея. Как и он сам вместе с Пафнутивой оттуд за Лизы пока постоянный контроль требуется. Как быть? И опять я оказался в центре внимания. "Алексей?" равнодушным тоном спросил дед. Право проживания вне Кремля я не собирался отдавать ни под каким предлогом, даже такие мы уже собрался та озвучить, как меня передел родитель. "Ничего страшного. Будем возить Лизу к Алексею в особняк и даже оставлять её там на ночь". Уверен, проблем не будет, старшего брата она любит, да и смена обстановки пойдет ей на пользу, особенно в свете постоянного нахождения в среде опытных кладунов. Возражений принципиальных нет. Сан Санчо дождался кивков старших родичей и неожиданно обратился к Мари с Варварой, внучке. А вы как думаете? Сестры переглянулись, глянули на бабку, которой мкивнула Мари, сказала. Если что, мы готовы возить Лизу к Алексею, ночевать там с ней и вообще с нашей стороны любая помощь. Алексей, теперь натянут улыбающийся Сан Санч смотрел на меня. А у тебя в особняке хозяйки между собой не передерутся? Если бабули периодически заезжать будет, не передерутся. Улыбнулся я в ответ. Э, точно, хмыкнул он, глядя на императрицу. Маша, Коля, предварительный план принимается и, как я сказал ранее, дальше будем посмотреть, что теперь. А теперь дед встал, будем незамедлительно воплощать план в жизнь. Алексей, гостей сегодня принимаешь? Как и всегда. Александр, он обратился к отцу, сейчас вместе с Марией Варварой уговаривать Елизавету поехать к Алексею в особняк, а там аккуратно показывать ее озвученным специалистам доклад по факту. Думаю, Лизу уговаривать не придется, ответила родитель, а сестры закивали. Возвращаться сегодня не обязательно, продолжил дед. Если только Алексей не будет возражать. Я лишь отмахнулся. Алексей возражать не будет, даже наоборот. А радостные Марис с Варварой уже бежали к двери. Всю дорогу до дома Анна Шереметьева молчала, уставившись невидящим взглядом на мелькающие в окне зимние пейзажи. Дец с отцом её не отвлекали, общаясь на заднем сиденье вполголоса. С внучкой князь заговорил только в гостиной особняка. Ну, а нушка, и как впечатление? Он указал ей на диван, на который девушка и уселась. Нормально, мне в впечатлении. Анна равнодушно пожала плечами. Уверен, Алексей хотел мне показать, каким жестоким и равнодушным может быть, и это ему удалось в полной мере. Что я чувствую? Страх, даже ужас, отвращение, неприязнь к нему. Но это только сейчас. Спустя какое-то время, может, сегодня к вечеру, может, завтра утром Эти чувства потеряют остроту и забудутся, потому что Алексей самый благородный, справедливый, смелый и добрый молодой человек на свете. Как тебе, дедушка, такие впечатления устраивают? Вполне, кивнул князь. Твои впечатления, Анушка, перекликаются с моими, да и твой отец чувствует тоже. Но не забывай об одном, внучка, Романовы старательно лепят из Алексея будущего императора, в том числе и такими способами, как перекладывание на молодого человека обязанностей по выяснению отношений с другими родами. И что из великого князя получится в результате подобного обучения, одному Господу известно. Алексей справится, уверенно кивнула Анна. Можете даже не сомневаться. А сейчас, деда, я бы хотела пойти к себе и побыть одна. Конечно, конечно, анушка, к ужину выйдешь? Обязательно. Аста их пофнуть и уследить за тем, как патриарх выполняет приинты на себя обязательство по обеспечению пригляда за особняком Юсуповых. Николай с Александром Романовым, Кузьмой и Белобородов загрузились в машину. Прохор, Алёха дал жару есуповым и его светлейшеству. Александр только сейчас дал себе возможность расслабиться и заерзал на заднем сиденье. Коляшка, ты как хочешь, а я по весне буду подавать документы на жандармский факультет. Обычная армия меня уже не привлекает. А если конкурс не пройду, деду Коле с дядей Сашей в ноги упаду, чтобы они за меня словечко замолвили. Я с тобой. givenou тоже возбуждённый Николай. Прохор, нам же в Афганистане всё прочее дела в зачёт пойдут? Вам в зачёт пьянки и бабы пойдут, заворчал тоже довольный визитом к Юсупам воспитатель. А не прочие дела. Кроме того, надо ещё посмотреть, как вы оба с подружкой своей Ингой теперь общаться будете. В каком смысле? не поняли братья. Вы пришли к ней домой, угрожали её отцу и деду, ещё и денег с её рода стрясли. Как будете девушке теперь в глаза смотреть? Романовы задумались, а Прохор продолжил. Это Лёшка сможет без проблем, он уже привыкать начал к подобным нюансам, а вот у вас я совсем не уверен. Оперативно розыскная деятельность это прежде всего работа с людьми, с их слабостями, грешками и тайными страстишками, а дуболомов выбивающих показания кулаками везде хватает. Позволит ли вам двоим совесть людишек в моральном плане об колено ломать, как сделал это сегодня Алексей с патриархом и с Юсуповыми? Так Витёнов ещё умудрился провернуть мероприятие так, что все остались довольны. Патриарх по справедливости самостоятельно провёл допросы и не допустил, чтобы Юсуповы оказались в бутырке с травмами различной степени тяжести. Сами Юсуповы счастливы, что пока так легко отделались. Шереметьевы так и вообще на ровном месте и моральное, и материальное удовлетворение поимели, и кому они все благодарны? Правильно, Алексей. А ещё великим княжна Мария Варвара Александровна, которые якобы вступились за подружку свою Ингу Сможете подобное без сучка и задоринки провернуть? Нет, совсем загрустили братья. Пока не сможете, хмыкнул воспитатель. Но это только пока. А потом и инги своей нормально в глаза будете смотреть и с князьями с главных родов через губу разговаривать, если оперативная обстановка того потребует. А что для этого надо? Прошу учиться и слушать старших, выпалили Романовы. Все знаем, но не делаем. Прохор опять хмыкнул и постучал по переднему сиденью. Ванюша, ты чего там примок? Так заслоушился, Проша, повернулся улыбающийся Калдун. Молодые люди, уважаемый Прохор Петрович, конечно, дело говорит, но упускает самое главное. Зачем Алексею вас двоих, да ещё и с лютым похмелью, с собой к Юсупу надо было тащить? Злобырь наш вот одного бы нормально справился. Николай с Александром переглянулись. Ну мы вроде как уже сложившаяся команда, соображаете? кивнул Кузьмин. Вот и делайте всё для того, чтобы в этой команде остаться. Как делаем, например, мы с Прохором Иначе молодые люди все весели в нашей необъятной империи пропустите и будете потом локти кусать без почести, славы и боевых родинов. В машине до самого дома стояла тишина, все думали о своем, а когда покинули Волгу, у Кузьмина зазвонил телефон. Да, Александр Николаевич, конечно подготовимся. Что? Понял. Прохор Ивлако предупрежу. Но у нас еще эти из военной разведки. Хорошо, что идем придумаем. Ждем. Калдун положил трубку и повернулся к Белобородову. Проша. Что я тебе сейчас расскажу, ты охренеешь. Отец, у меня на третьем этаже восемь покоев, из которых на сегодняшний день заняты пять. Мои соседние, те, что Алексей и Виктория используют в качестве склада для шмотья, покой Шурки Петрова, который он превратил в мастерскую, и Николая с Александром. Остаётся только трое свободных покоев, да девшек своих попрошу всё перенести к камне, но Вику родичи будет только завтра. Ну что, у тебя на втором этаже? Покой Прохора, Вани ещё одни отданы под Литвиненко с его двумя колдунами, и последний занимает Михеев в гостиную, которую иногда будет ночевать Лебедев. Ещё я планирую родителей Петровна на новогодние праздники пригласить, их хотел рядом с Шуркой на третьем этаже разместить, потому как у него не вариант, запах характерный от красок. А что с тем гостевым домом? Полностью одын под нужды дворянцов, а сейчас ещё и колдунов тайги. Беда. Родитель задумался на пару мгновений. Смотри, я всегда могу переночевать у Прохора или у Вани, но желательно всё же иметь отдельный покой на третьем этаже на случай непредвиденных обстоятельств, где можно спокойно отдохнуть, помыться и хранить те же самые запасные комплекты одежды. Для Маши, Вари и Лизы, давай на первых порах всё же выделим один общий покой, да им веселее будет. Плюс к этому надо иметь парочку свободных комнат в запасе на всякий случай, могут пригодиться. Так что разговаривай со своими девушками, пусть они свою шмотью перетаскивают к тебе. Уверен, проблем не возникнет, не то особенно учитывая тот факт, что вы в этих покоях по большей части только ночуете. Слушай, а ты где домашку делал все это время? Так у себя в гостиной и делал, пожал плечами я. А теми двумя кабинетами на втором этаже так и не пользовался? Нет. А где вы с прохором его не дела свои обсуждать? Тоже по гостиным? В главный? Гагарин и толк в удобных диванах и креслах знали, да и бар рядом усмехнулся я. Еще в столовой или тучке проходит во время завтраков и ужинов. Зашейбис, родитель поморщился. Короче так, один из кабинетов на втором этаже, что поскромнее, забираешь под себя. Тем более к тебе репетиторы приходить будут, а большой начинаете уже использовать под по прямому назначению. Пора уже тебе привыкать к официозу и деловому стилю хоть таким образом. И без перехода добавил. Теперь что касается Елизаветы. Отец нахмурился. Мне Прохор и Витали говорили, что разъяснили тебе все опасные моменты, связанные с колдунями. Да, мол, у них нестабильная психика. Вот-вот, а тут такой сюрприз с Лизинкой. Он вздохнул, и ведь ничего не предвещало. Отец, это ж круто, улыбнулся я. Судя по задаткам, да еще и со стихиями, Лиза будет у нас грозная Афина и дочерью Зевса, то бишь твоей. Когда ты у нас Арис, а Коля с Сашей чистые воплощения Диониса. Грустно улыбнулся родитель. Так действительно пантеоны нас собираем, а если серьезно, Лёшку, у нас теперь с Лизенькой столько проблем будет, что не утащим, и что самое характерное, скоро никто, кроме вас, с Кузьминым с девочкой не справится. Тебе Прохор про свою ведь колдунью рассказывал? Знаю, что была, что погибла, но без подробностей. Слушалась она только самого Прохора, довла да до лебедя, потому как с детства при нем была. Ваню Кузьмина уважала, он сильнее ее был, всех остальных ни в грош не ставила. И меня с генералом Пожарским в том числе. Вот и погибло действую на свой страх и риск, когда рядом вышеозвученных авторитетов не оказалось. Жесть. Меня ж передёрнуло от вырисовывающихся перспектив. Я об этих вещах по поводу Алексея старался не думать, а тут ещё одно монстр подрастает, который лестью может переплюнуть в самое ближайшее время. Отец, продолжил я, при остальных родчах говорить не стал, но у Вани два сына имеются. Ты не в курсе, они у него С задатками я в том смысле, что об этом варианте я уже подумал, кивнул он, не в курсе, но с Ваней на эту тему буду общаться точно не сегодня, не завтра. Обожди, сынок, так к новым вводным привыкнуть, ведь как пыльным мешком. Ну это да. Слушай, а какие теперь у Лизы перспективы? Из рода-то её точно не выпустят, вон как дед с бабкой и остальные старшие родичи взбудились. А тебе самому, Лёшка, когда на царство сядешь, такая головная боль под боком в чужом роду будет нужна? Родитель покривился. Да ещё с непонятными племянниками и племянницами, у которых тоже мутные детишки вполне могут народиться. Тебе же русским по белому было сказано, что ты первый у нас подобный случай, рисковать никто не собирается. И как быть, не понял я. Можем ли запримем в род, дадим ему формальный княжеский титул и будут молодые жить долго и счастливо? Как вариант? Лично для меня какие-то указания будут? Близко тебя любит, ты её тоже, вот и прими самое живое участие в судьбе сестрёнки. Это все, что от тебя требуются. Сделаю. А что с Олегсией? Нянькой при Лизе она быть не сможет, у нее и своих дел выше крыши. Прикажут, кроме Лизы никаких дел не останется. Я нахмурился, родитель заметив мою реакцию, вздохнул: извини, на нервах ляпнул. Не переживай, разберемся. Никто твоего пофнуть его насильно к Лизе не приставит. И еще, сынок. Машу с Верой слишком не балуй, а то они под видом заботы о младшей сестре на совсем к тебе переехать надумывают подальше от любимой бабушки. Договорились? Я их, если что, этой самой бабушке тихонько издам. Да, она им мозги мигом на место поставит. Наш разговор был прерван звонком моего телефона, вызывающим абонентом числился князь Пожарский. Деда, привет, рад тебя слышать. Привет, Лёшка, я тоже. Чего звоню? Ты вечером дома будешь? А то мы с твоими дядями хотели заскочить, повод есть. Вот засада. А если отец на фоне последних событий не захочет, чтобы дед Михаил с дядьками Гришей и Костей приезжали? Деда, так-то я только за, но моими планами на вечер сегодня распоряжается отец. Порешаешь с ним, могу им трубку передать. Давай. Разговор с Саревичем князем Пожарском не продлился долго. Совсем же забыл со всеми этими делами. Родитель хлопнул себя по лбу и передал мне аппарат уже со сброшенным звонком. Сначала текучка проклятая засосала, потом Юсупов и Елиза ещё. Короче, Лёшка, пожарским я сказал, чтобы они приезжали на ужин, у них повод грандиозный образовался. Гришку с сего нынешнего дня командиром Измайловского полка назначили генерал, присвоили. Твой другой дед утром указ подписал. Класс, обрадовался я. Дядька Григорий молодец, по штапам отсайдёт. А чего не приедут? Такие события в ресторанах отмечают. Видимо, как раз приглашение в ресторан тебе и передадут. Привыкай, сынок, великому князю Алексею Александровичу с фельдъегерем только мы с твоим царственным дедом приглашение можем прислать. Ну ещё Михаил Николаевич и бабушка со старшими родственниками. Остальные только лично, никак иначе. А друзья? На рядовые события хоть по телефону, а вот на важные только по этикету. Патриарх не подвёл. Князь Юсупов закинул в себя очередную стопку водки. Если живы останемся, надо будет ему достойный подарок подобрать ещё лучше его брату, князю Коรมзину, и Машке с Валькой Романовым за участие в нашей судьбе. Отец, а ты уверен, что великие книжные посодействули, это не был блеф со стороны Алексея? Давай я Инку позову. Отличная идея, заяви князь, потянулся к графину. Отец, хоть бы перед внучкой постеснялся в себя в объяру в пробышных масштабах заливать. Всё, всё, сынок, это точно, последняя, клянусь. Через несколько минут Инга осторожно заглянула в кабинет хозяина особняка. Дед, папа, звали. Проходи, Ингуша, присаживайся. Деду, ты попрекращал, девушка указала на практически пустой графин. Ты и так весь красный. Всё, всё, внученька, больше не пью, обещаю. Ты нам с отцом лучше признайся, когда дружочек твой Лёшка с братьями своим заявился, сильно испугалась? Конечно, закивала она, мы все испугались. За воротами ведь ещё чёрные ходили из канцелярии, которые. Но испугалась я больше за вас с отцом. Алексей с братьем меня бы не тронули, деда. Они по делу приходили или по делу, внучка. Мы тут с твоим отцом не с теми людьми связались. Ты мне вот что скажи, Романовым звонило? Звонило. Инга опустила голову. За вас просто очень испугалась, когда гнев Алексея почувствовал. Вот и князь встал из-за стола, подошёл к девушке и обнял её, а Инга разрыдалась. Но, ну, но, ну, девочка, не плачь, ты всё правильно сделала. Он гладил её по голове. Когда у семьи проблемы, надо помогать любыми способами, использовать все возможности. Ты сделала всё правильно. Через пару минут Ингу успокоили, напоили водой и стали выяснять все подробности. Деда Анька Шереметева с отцом и дедом Чева приезжали. Осторожно поинтересовалась она, вытирая платочком глаза. их с собой его святейшество притащил, нашёл князь. У них теперь эксклюзивный контракт с патриархией. Понятно. Хотя девушке вообще ничего не было понятно. Тут последовал пространный монолог Виктор Васильевич о необходимости держать рот на замке, не обсуждать произошедшее, в том числе и с Шереметьевой, а потом князь подвёл итог. Когда снимут домашний арест, съедешь с матерью в хороший ювелирный салон и подберёшь для великих княжон какие-нибудь украшения на свой вкус. На цены смотреть не будешь, договорились? Да, деда. И чуть не забыл, Алексей у меня вчера лекции просил по электронке прислать готовить ему. А он что, обратно в университет переводится? Не понял князь. Ой, проговорилась. Инга прижал ладошку к арту. Ничего страшного, хмыкнул князь. Не в наших интересах сейчас этой информацией с кем-либо делиться. А по подготовке лекции для великого князя займись прямо сейчас и скажи матери, чтобы увеличила сумму твоих карманных денег в два раза, отец проследит. Спасибо, деда. Инга вскочила и уже направилась к двери, но была остановлена. Постой, князь открыл ящик стола, достал пачку банкнот и протянул девушке. На обновление гардероба для учебы и появления в свете. Та взвизгнула, забыв про все неприятности, схватила купюру, обняла деда, потом улыбающегося отца и выскочила из кабинета. Если чуйка меня не подводит, протянул Виктор Васильевич, великий князь Алексей Александрович, помещая нас не в бутырку, а под домашний арест, руководствовался в большей степени не желанием сестер, а личными сентиментальными чувствами. Тебе так не кажется? Теперь кажется, кивнул наследник. Только вот эти сентименты никак не помешают ему выполнить приказ, если таковой поступит. Будем молиться, чтобы не поступил, и будь так добр, унесет у заразу сына. Князь указывал на графина. Я же вам сынга обещание дал. На корольца особняка нас встречала целая делегация из всех моих домочадцев, даже Николая с Александром соизволили выйти. А судя по взглядам и украдкой кидаемым в сторону Лизы, Кузмин успел уже всех предупредить о причинах такого внезапного визита цесаревич и великих княжон. Меня же больше интересовала реакция самой девочки на Ивана и Алексею, но таковой не последовала. Елизавета вежливо со всеми поздоровалась, и с непосредственностью обычного ребёнка побежал заниматься своим любимым делом в очередной раз изучать дом. Отправив Марию с Варварой приглядывать за сестрой, отец поинтересовался у Ивана: "Как первые впечатления и почему я не наблюдаю Лебедева?" Лебедев задерживается в впечатлении самые неожиданные: "Умеете вы, Ваше Императорское Высочество, талантливых детишек заделывать?" Колдун улыбайсь покосился в мою сторону. "А если без юрничества А если без юрнчества, то с великой книжной всё в порядке. Но обычные подобные способности проявляются уже в раннем детстве, а тут он развёл руками. Хотя у Царевича тоже случилась задержка в развитии. И ничего, живёт и здравствует, ворогов штабелями кладёт. Саша, а как у Елизаветы со стихиями? Владеет, но тоже с задержкой в развитии. Кузьмин покивал и посмотрел на меня. Может, нам Царевичу умного сказать, что он у нас специалист по доспеху? Алексей, ты сестру смотрел? глянул, но глубоко не полез, страшно железы ещё ребёнок, вдруг чего нарушу. Тоже верно, остаётся ждать Лебедева, у него он такие дела глаз алмаз, и там видно будет. И чего? Так и будем на морозе стоять или в дом пойдём? Карлдун уже развернулся, но родители его остановил. Подожди, Ваня, какие-то инструкции раздал. Коле с Сашей запретил на сестру с открытым ртом и круглыми глазами пялиться, велел вести себя с ней как обычно. Братья кивнули. Иванч с Петроевичем получили аналогичные инструкции, но с учётом возраста. Колдунов и Таиге Елизавета почуть покань не должна, Алексею тоже. Если девочке захочется новых впечатлений, здесь у неё для этого есть любимый старший брат. А в Кремле те два уже знакомых Колдуна, про которых ты не рассказывал. Что с Летвиненко и двумя упоченёнными? Прохорх до понедельника по домам отпустил. Разумно. Теперь следующий вопрос: как мне Лизе объяснить, что она Колдуня? Ну ты опаса, Саша, попробуй с Лебедеевой на эту тему пообщаться. А вы вообще как поняли-то, что Елизавета Колдуня? Ты же мне подробности не говорил. Бойцы тайги не бы засекли тревогу подняли? То же, Ваня, грустно улыбнулся отец. Елизавета государственную сестёр гневом напугала. Твою налево. Колду наш подскочил. Прохор с Владимиром Ивановичем нахмурились, как и Алексей с Николаем Александром, переглянулись с восторженными улыбками и в один голос заявили: "О, малявка жжёт!" Получив от моего отца укоризненный взгляд, они приняли виноватый вид и опустили глаза. Пока взрослые следили за тем, как в столовую устанавливают ещё один стол в придворье визита пожарских, мы с Николаем и Александром быстренько без лишних подробностей отчитались Марии с Варварой о визите в особняк Юсуповых и занялись развлечением Елизаветы, которая всё же остановила свой выбор на покоях в соседних со шмоточным складом Виктории с Алексеем. Братишка, поиграй со мной. В один прекрасный момент меня попросила Лиза. Как тогда у бабушки? Марии с Варварой замерли, а Николай с Александром уставились на меня с немым вопросом. Я же чуть напрягся и уже практически без всякой настройки послал Лизе эмоцию нежности. Сестрёнка зло улыбалась, откинулась на спинку дивана и буквально потребовала: "Ещё!" Добавил радости, она залилась прекрасным детским смехом. "Ещё, братик!" Удивление получилось не таким ярким, но ротик Елизаветы все же приоткрыло и снова нежность. Сработала чуйка, темп. Клэзи кто-то аккуратно тянулся. Отбой тревоги это явно был Лебедев. Братик, что случилось? Лиза подбежала к камням и уселась рядом. Кого ты испугался? Твою ж мать! Во-первых, совсем расслабился и пропустил появление на территории особняка постороннего колдуна, а во-вторых, невольно передал тревогу и Лизе. Никого, сестричка. погладил её по голове. Просто показал тебе, что есть ещё и плохие эмоции. Ну ты и без меня это знаешь, так ведь? Конечно, важно кивнула она. И раз уж так получилось, Лизенька, а ты помнишь, как бабушку с сёстрами напугала? Они ругались. А хочешь, я тебе покажу, как они испугались? Если только будет не сильно страшно, Лизык внула. Я смелы, даже одна без света в комнате не боюсь засыпать. Смешютка, правда, нун игрушечной. Сетто да, пожалуйста, показал я на диван. Готово? Елизавета зажмурила глазки, сжала маленькие кулачки. Ну, помолясь. А оправдало меня только одно: пусть узнает, какой вред она может причинить другим. И совсем чуть-чуть гнева. С дивана Елизавета мгновенно сдулась, спряталась она за портьеры в углу, теперь уже в своей гостиной осторожно выглядывал оттуда. Бросившись была ей на помощь Мариус Варвара, я остановил жестом. подсмотренным у царственного деда, а сам громко поинтересовался: "Лизенька, а кто только что хвастался, что смелый? Вот сестр твоей бабушка днем не прятались, когда ты из люка была. Лёша, а ты больше не будешь?" Полно нормальным голосом спросил Анану, выйти не решилась. Место ответа опять послал ей сначала эмоцию нежности, а потом и радости. "Братик, ещё!" Золыбалась она и наконец отпустила штору. В следующие пять минут мы с Елизаветой мерились. Потом она извинялась перед Марией с Варварой и торжественно пообещала, что злюк и никогда-никогда больше не будет. А уж дальше воспитание шло по накатанной. К лизу в этой новой игре будут дополнительно учить, в ней много ещё чего весёлого и интересного, но всё должно храниться в большом-большом секрете, а играть Лизе можно будет только со мной и с теми, с кем разрешат отец, сёстры, бабушка с дедушкой, а посторонним знать об этом не положено. Кроме того, пришлось признаться, что я очень устал. И снова смогу поиграть только завтра, от чего Елизавета расстроилась. Впрочем, грустила она недолго, особенно после того, как быстро сориентировавшиеся старшие сестры предложили девочке погулять перед ужином и отправили ее одеваться в спальню, в которую мы уже отнесли привезенные с собой детские вещи. А у меня в очередной раз зазвонил телефон. Привет, Джузеппе, как дела? Николай с Александром насторожились, а Мари с Варварой переглянулись. Всё хорошо, Алексей. Какие планы на вечер? Или вы с братьями заняты? Тут громко зашептал Николай. Лёха, зови Джузе в гости, он нормальный парень. Остальные активно закивали. Какой нам турка снится? Чего не сделаешь ради любимых родичей? Ничего серьёзно, Джузеппе, не желаешь ли приехать в гости ко мне домой к 8:30? Ужин с другими моими родичами должен пройти без посторонних. С удовольствием, адрес скинешь? Сейчас отправлю, сбросил вызов и посмотрел на братьев. Только ради вас двоих бедных курсантов это делаю. Знаю же, что при моем отце вы не решитесь без посторонней помощи опять в ночнойу жизнь с головой окунуться. Лех, мы твои должники. Лёшенька, мне очаровательно улыбалась Мария. Может тогда и Андрюшу с Наташкой пригласим? Мой дом, ваш дом, вздохнул я. Тогда и Шереметьевы звони, а вот Юсуповы пока не надо. Она, если ты помнишь, под домашним арестом. Где Петров вообще? Я его сегодня даже не видел. Владимир Иванович обмолвился, что Шурка к Кристине сразу же после нашего отъезда свалил, пояснил Николай. Надо бы его вызвать, желательно вместе с Гримальди, иначе международного конфликта не избежать. А Кристинка явно потом подружке своей Стефане в подробностях всё доложит. Машенька, на тебе ещё и Стефане, опять вздохнул я. И надо проследить, чтобы колдуню принцессы даже близко к воротам особняка не подпустили. Саш, этот вопрос на тебе. Есть. Я же Петрову буду звонить. И Демидовы с Хачатурян, если они опять за город на свои военные игрыщи не свалили, отец меня точно не поймет. Отцу не до нас. Отмахнулась Мария. Он как и мы из Кремля на свободу вырвался. Если еще и Пожарский после ужина задержится, родитель нам только спасибо скажет, что под ногами не крутимся. Но Лиза все равно на вас сварит. Обещаем. Отец понятно был не в восторге от предстоящего нашествия молодёжи, но по домолящимся взглядам дочери растаял, строго при этом погрозив им пальчиком. Вот бабушка узнает, она вам устроит весёлую жизнь, но Лиза должна лечь спать вовремя. Как, кстати, она? Рачитался в подробностях. "Молодец, Лёшка", похвалил он меня. "Первые проблемы будем находить, ты пока порешал, а то мы тут голову ломаем, как к Лизе с объяснениями подступиться". Что ли Ебедев сказал? Ничего нового, просто повторил Слава Кузьмина. Ладно, отдыхает и и так сегодня на славу поработал. Пожарские прибыли чуть раньше семи, и Григорий Михайлович сходу начал получать наши поздравления с присвоением генеральского звания и должности, а в ответ вручил приглашения на банкет отцу, мне, Прохору и Николаю Сулякандрам, только не в ресторан, а в офицерское собрание из Майловского полка. В эту пятницу в пять часов вечера, совмещаем с новогодним корпоративом, пояснил дядка. А после нового года обязательно приглашу вас всех в отдельный ресторан. А за ужином тему вновь аккуратно подняла Мария. Григорий Михайлович, а вы уже с местом определились? А тут царская охота на неделю откроется, мы вам большую скидку предоставим. Отец усмехнулся и подмигнул мне, а я отложил вилку с ножом и развел руками. Сестры и брови не повели. Договорились, Маша, с серьезным видом кивнул дядька. Мне тебе звонить, когда меню поеду заказывать. Да, Григорий Михайлович, у нас там еще отдельный кабинет есть, а также малый зал. Уверен, вам понравится, ни сколько не сомневаюсь. После ужина взрослые остались в столовой, ожидая, пока натопится баня, которую они собирались в думчо пронспектировать с пивом и рыбой, а мы приготовились встречать наших друзей, которые собрались к девяти часам вечера. Не знаю, почему я решил, что Аня Шереметьева не приедет, она явилась в хорошем настроении, чем удивил даже Николая с Александром. А самый хороший настроения не было у Елизаветы, которая сразу же после ужина нашла себе новую подружку по имени Алексия, живущую на третьем этаже и поющую девочки разные веселые песенки. Машенька, Сан с ансантских хищной улыбкой смотрел на императрицу. До меня тут слухи дошли, что Катя Гагарина сразу же после родов может скоропостижно заболеть. Может, спокойно кивнул ота. И что мы будем делать, особенно в свете сегодняшних открытий чудных? Саша, говори прямо, не велай! Поморщился император. Как скажешь, Коля. Сан Сальчик мыкнул. Есть два варианта: или Александр остается безутешным вдовцом, или снова женится и заводит в новой семье еще детишек, продолжил за родного брата Петр, которые вполне могут оказаться очень одаренными и усилит род. Теперь-то понятно, что дело было не в покойной Лиске Пожарской, а в сильной крови самого Александра. А а конфликт в роду вы не подумали? Теперь хмыкнула императрица. Алексей хоть и признанный, но по факту незаконнорождённый. А если у Александра в новом браке сын родится, да ещё и такой же одарённый, вы себе масштаб конфликта представляете? Империя вдрогнет, и не только империя. Брось, Маша, отмахнулся Сансаныч. Алексей резко набирает авторитет в роду. Для младшего поколения он вообще кумир и пример для подражания. А пока там у Александр сын родится, пока вырастет, воды, знаешь, сколько течёт. И про Елизавету не забывайте. По факту, Алексею её воспитывать придётся, никто другой с ней не справится. С минуту в кабинете императора стояла тишина, пока Владимир Николаевич не сказал: "Предлагаю пока этот вопрос оставить открытым и дождаться, когда Катька раз родится, а уж там принято". Согласились присутствующие.